Принц Антон продолжал свои почти ежедневные таинственные посещения Остермана и Головкина. Остерман и Головкин продолжали настраивать Анну Леопольдовну и совершенно успевали в этом. При докладах Миниха правительница стала очень странно держать себя. Она делала вид, что затруднена множеством предметов, что у нее мало времени, что она не в силах сама все обдумывать и решать и призывала к себе на помощь принца Антона. Миних раздражался все больше и больше, едва себя сдерживал и, наконец, решился на последнее средство. Необходимо было так или иначе выйти из этого невыносимого положения. Он потребовал отставки. В твердой уверенности, что отставка это не будет принята, что Анна Леопольдовна перепугается, Его станут уговаривать, упрашивать и, наконец, примут все его условия. Действительно, в первую минуту правительница была поражена. Она все еще помнила, чем обязана фельдмаршалу. Ей все еще было как-то совестно окончательно оттолкнуть и унизить этого человека. Миних сидел дома и сказывался нездоровым. Анна Леопольдовна послала ему передать, что не может обойтись без его совета, не может согласиться на его отставку. Но этого заявления ему было мало. Он объявил, что если они могут обойтись без него, то он согласен продолжать свою службу, но только на одном непременном условии, чтобы все дела велись так, как в первые два месяца по свержении Берона. Что-то ответит. Согласятся ли? Миних ждет целый день. Никакого ответа. Наступил и второй день. Никто к нему не является. Он расспрашивает сына. Сын отвечает, что ему ничего не известно. А между тем принц Антон сидит у Астермана, к которому приехал вместе с графом Головкиным. Их совещание продолжается несколько часов. Затем они едут во дворец, призывают Левенвольда и Миниха сына и поручают им передать фельдмаршалу, что правительница с сокрушенным сердцем соглашается исполнить желание графа, соглашается на его отставку. На следующий день с необыкновенной поспешностью и предупредительностью Уже готов указ генералиссимуса, в котором говорится «Всемилостивейше указали мы нашего первого министра, генерал-фельдмаршала графа фон Миниха, что он сам нас просит за старостью и что в болезнях находится и за долговременные нам и предкам нашему государству нашему верные и знатные службы его от военных и статских дел». Уволить. Миних был поражен до такой степени, что потерял уж всякую энергию и не мог опомниться от этого удара. Но ему предстояло вынести еще одно последнее оскорбление. Принц Антон торжествовал. Запуганный, загнанный, со всех сторон оскорбляемый, он, наконец, достиг своей цели и у него явилось, вполне согласное с его характером и чувствами, желание поломаться перед сверженным противником, поглумиться над ним. Он велел собрать солдат, и вдруг на петербургских улицах раздался барабанный бой, сбежался народ, и народу торжественно читался указ об отставке Миниха. Даже Анна Леопольдовна, вся поглощенная в это время свиданиями с Линаром и своими собственными делами, возмутилась таким поступком принца. Она тотчас же послала сказать фельдмаршалу, что готова дать ему какое угодно удовлетворение за эту обиду. Миних, раздавленный, задыхавшийся от отчаяния, бешенства и оскорбления, все же нашел в себе силы отвечать с полным достоинством. Он послал сказать правительнице, что считает себя вполне удовлетворенным, получив такие знаки ее милости. Вслед за этим к нему отправлены были три сенатора с извинениями. А между тем продолжали приходить одно за другим показания Берона. И в них он с наслаждением выставлял и доказывал, Все вины фельдмаршала. Но на слова Берона уже обращали мало внимания. Все равно Миних теперь был безвреден. Анна Леопольдовна успокоилась. Ее совесть молчала. Не она выказала неблагодарность столько для нее сделавшему человеку. Она только подчинилась необходимости. Не она его погубила. Он сам погубил себя. Она оправдывала себя тем, что Миних был неисправим в своем доброжелательстве к Пруссии. Он не обращал ни малейшего внимания на добрые внушения, не исполнял приказаний принца, не исполнял даже ее приказаний, а выдавал свои приказы, противоречившие ее воле. Иметь дело с таким человеком значило рисковать всем.